Глава двадцать шестая Джордж, не Сантьяго. Виктория все утро боролась с мигренью. Тетя Эмилия дала ей стакан воды и незнакомые таблетки. Через несколько минут на дневной сеанс пришел доктор Макс, и Эмилия воспользовалась случаем повторить свою нотацию. виктории пора выбираться из квартиры и возвращаться на работу». Затем раздался звонок в дверь. Детектив Акино принес новость. «Вы уверены?» — уточнил доктор Макс. «У нас есть результаты экспертизы его компьютера. Его зовут Джордж Абнара». Он получил степень магистра криминальной журналистики в Англии и вернулся в Бразилию два года назад. Несмотря ни на что, Виктория немного полегчала, Джордж не все наврал. Тетя Эмилия поднялась со стула и, опираясь на трость, подошла к дивану поближе к детективу. Как нам удалось выяснить, он специализировался на криминальной журналистике и интересовался громкими преступлениями в Бразилии. И не убийцами, а именно жертвами. «Вот почему он стал ходить в кафе, чтобы узнать вас получше», объяснила кина так и оставшись стоять и беспокойно жестикулируя. «Его старый друг рассказал нам, что Джордж был одержим вашим делом и собирался написать книгу. Значит, страницы, которые я нашла, — результаты его расследования. Хоть он и не Сантьяго, не исключено, что именно Джордж сделал и надпись у вас на стене и все остальное». «Зачем ему это? Чтобы вы вспомнили те события, чтобы разворошить прошлое». Она встретилась взглядом с психиатром. «Сантьяго вынуждает тебя действовать. А смерть от силы?» Акино пожал плечами. «Пока не знаем». «Вам удалось отследить Джорджа», — поинтересовался доктор Макс. «После того происшествия он не пользовался ни своим банковским счетом, ни электронной почтой». «Разве может человек просто взять и исчезнуть?» — удивилась тетя. «Все это так странно!» Мобильным он тоже не пользовался, а кредитки у него, похоже, нет. В этом он тоже не обманул. Возможно, залег на дно и расплачивается наличными, — предположил Акино. В таком случае рано или поздно он объявится. «Если Джордж не Сантьяго, зачем ему прятаться?» — спросила тетя Эмилия. акина сделал глубокий вдох. Ну, еще я велел проверить, не появилось ли в последние недели тел, подходящих по описанию. Пока ничего. Эмилия и доктор засыпали детектива новыми вопросами. Акино коротко отвечал, явно торопясь уйти. Отклонив предложение выпить кофе, уже в дверях он повернулся к Виктории. «Не думаю, что прямо сейчас вам что-то угрожает. И у меня нет лишних людей, чтобы держать здесь полицейских». Виктория все поняла и не стала возражать. Даже у себя в квартире девушка ходила с перочинным ножом в кармане, не доверяя полиции. В спальне она почувствовала даже какое-то облегчение. Косвенное доказательство того, что Джордж не Сантьяго, притупило боль, но она быстро отогнала эту мысль. Его действиям нет оправдания. Виктория подошла к окну. Вторник выдался жарким. Даже в сумерках на улице толпилось полным-полно потных людей в пиджаках и костюмах. Она подняла голову и взглянула в сторону автозаправки. Полицейской машины на углу больше не было. Виктория искала в интернете информацию про журналистские расследования и знаменитые преступления. Еще раньше она нашла краткое резюме Джорджа Абнара со сведениями из Федерального университета Миннес-Жарайс. Он получил степень по коммуникационным исследованиям. В резюме имелись ссылки на Джорджа Абнару-старшего, который действительно работал неврологом. Виктория нашла его рабочий номер и, недолго думая, позвонила. Телефон звонил несколько секунд, прежде чем ответила женщина. Оказалось, доктор Абнара умер много лет назад, и теперь этот номер принадлежал стоматологической клинике. Виктория повесила трубку. Ей вдруг захотелось выпить чего-нибудь покрепче, но она устояла перед искушением. Отсутствующая нога начала гореть. Во время поисков она наткнулась на книги «Хладнокровное убийство Трумана Капота» и «Пятьдесят лет преступлений» о знаменитых преступлениях в Бразилии, а еще на недавнюю статью от Тагеря. Немного поколебавшись, решила перейти по ссылке. Автором оказалась журналистка из популярного журнала. Помимо краткого описания гибели семьи Виктории, там упоминалось и убийство от силы, отца Сантьяго. «Прошлое жестоко, потому что его нельзя изменить», однажды сказал ей доктор Макс. Психиатр прав. Прочитав один абзац, Виктория очень расстроилась. Вскоре она поняла, что дрожит, и у нее поднялась температура. Почувствовав головокружение, девушка позвала тетю Эмилию, которая быстро отвела ее в душ». Ледяные струи заставили вздрогнуть. Виктория расплакалась, не в силах остановиться. Ее жизнь катилась под откос, а она не представляла, как этому помешать. Она измучилась. Вдруг все вокруг потемнело. Приоткрыв глаза, Виктория увидела доктора Макса. На фоне льющегося в окно света был различим только его силуэт. Он лежал на другой стороне кровати, опираясь локтем на матрас, и молчал, пока девушка не пришла в себя окончательно. «Ты упала в обморок», — объяснил он. Виктория ничего не ответила. Лежала неподвижно, пока не поняла, что именно ее беспокоит. Доктор Макс никогда раньше не находился так близко. На нем была простая белая рубашка, заправленная в темные брюки, а ноги оказались босыми. Из выреза рубашки торчали волосы, растущие на груди. В повседневной одежде, с влажными благоухающими волосами, он словно только вышел из душа. Впервые Виктория увидела в нем мужчину и представила доктора мастурбирующим в кресле в своем рабочем кабинете. «Это расследование тебе явно не на пользу», — заметил он. «Можем вернуться к ежедневным сеансам, если хочешь». Доктор пристально смотрел на нее, — Виктория не думала, что ее психиатр испытывает к ней сексуальный интерес, но под его пристальным взглядом ей стало не по себе. Она покачала головой, пытаясь избавиться от пошлых мыслей. Она не хотела ежедневных сеансов. «Забудь о Софии о том, что она сделала с этими мальчиками», — предложил Макс. «Забудь о Джорджа. Предоставь все полиции. Никто не должен жить в прошлом, Виктория». Днем ненадолго заглянул Белли и отправился с тетей эмилии в супермаркет. Через несколько минут зазвонил домофон, и Виктория с удивлением услышала голоса Роза. Он не появлялся уже несколько дней. Она открыла дверь и ждала, опираясь на ручку, пока тот поднимался по лестнице. «Превращаешься в вампира», — пошутила Роза, раскрывая объятия. «Сколько уже ты не была на солнце?» осторожно а то укушу!» — Виктория выдавила из себя улыбку. Он был одет в джинсы, светло-голубую рубашку и мокасины будто только из офиса. Сделал два шага вперед и огляделся. «Твоя бабушка здесь?» «Ушла, она скоро вернется. А что?» «Ты не поверишь, но я нашел Софию». Виктория на секунду потеряла равновесие. Ее сердце бешено заколотилось, давя на легкие и заставляя задыхаться. «София Ландерс», — продолжал Орос. «Это фамилия ее мужа-американца». Он взял Викторию за руку и повел к дивану. Ладони, шею, подмышки и ложбинка между грудями у нее вспотели. Не удержавшись, она спросила, «Как ты узнал?» Навел справки обо всех бразильянках по имени София, вышедших замуж за американцев в 97-98 годах и проверял одну за другой. Поэтому ушло столько времени. «Хочешь узнать самое интересное?» — Виктория кивнула. София вернулась в Бразилию три года назад. Она живет здесь, в Рио-де-Жанейро.